Глава 46. Эльви. Зрение возвращалось, словно она выходила из тумана. Поначалу зелёный цвет обволакивающий мир был всё таким же ярким. Это состояние сохранялось столько времени, что Эльви испугалась. Вдруг она ошиблась, ведь Холден пил энкоциды долго, и краткосрочный приём мог не оказать такого действия. Потом тени стали отчётливее, очертились контуры. А еще через несколько часов она уже видела дверной проем и силуэт химической установки. К тому времени, как она смогла доложить Холдену об успехе, тот, судя по всему, уже страдал психозом на почве депривации сна. Элви виновата подумала, что должна была заняться им раньше. А потом он ушел поговорить с Амосом, и Элви решила, что этот здоровяк сумеет позаботиться о своем капитане. У нее хватало других дел. Проблема с очисткой воды оказалась сложнее, чем ей думалось. Фильтры забились. Белые пухлые подушечки витого стекла с встроенными ионными очистителями покрылись зелёной слизью. Впрочем, в строй возвращались другие члены научной группы и жители первой посадки. За 4 часа Элвис Файзом и пара техников срудника соорудили на краю руин машинку, которая превращала дождевую воду в питьевую, примерно по 3 галлона в час. На вкус вода напоминала отвар из люцерны с мятным ароматизатором. Но жить на ней было можно. К тому времени, как Элвиот искала Люсию, доктор выглядела не лучше Холдена. Кожа её приобрела цвет пепла. Белки глаз покраснели так, словно из них вот-вот пойдёт кровь. Яцк ходил за матерью, нёсил её сканер и сумку с перевязочным материалом. Элви посмотрела, как они занимаются пациентами. Все как один были в грязи, перемешанной с песком. Различие между РЧЭ и поселковыми скрыл слой вонючей глины и всеобщий восторг от возвращающегося зрения Встретив взгляд Яцика, Эльви улыбнулась. Мальчик поколебался, застенчиво кивнул и улыбнулся в ответ. Тучи расходятся, сказала Люси. Я заметила светлый клочок. Правда? удивилась Эльви. Мне он ещё кажется зеленоватым, но на самом деле он белый, уточнила женщина-врач. Кажется, ей трудно было даже покачать головой. Ты хорошо поработала. Лекарство не подействовало только на троих. Почему? Может, надо? Это ведь не наука, объяснила Люси. А медицина? Такой уровень излечения нового заболевания блестящий успех. Хотя к исходному состоянию никто пока не вернулся. Если это и возможно, то потребует времени. Время, повторила Эльви. Странно думать, что оно у нас ещё есть. Смерть от бури мы променяли на смерть от слизней, а её на смерть от голода через несколько недель. Мы оттягиваем смерть. Если это и не победа, то хотя бы способ не проиграть, если мы сумеем её оттянуть. Только мы не сумеем. Этого Люсе не сказала, да и не за чем было говорить. Корабли сражаются друг с другом и падают с неба. Местная экосистема несъедобна. Да, нелегко будет отодвинуть горизонт выживания хотя бы на несколько недель, если вообще возможно. Стресс уже сказывался на людях, и на РЧА, и на поселковых. Эльви видела, что едва минула непосредственная угроза, снова началась племенная сегрегация. Что-то ещё будет, когда кончится еда. Тебе нужно отдохнуть, начала Эльви, и тут её тронули за плечо. За спиной стояли Мартри и Вэй. Женщина выглядела измученной, а вот Мартри улыбался своей обычной улыбкой. Слой грязи на его волосах и коже представлялся почти естественным, словно этот человек попал в родную стихию. Доктор Акоя обратился к ней Мартри: "Нельзя ли нам поговорить наедине?" "Конечно", ответила Эльви, плюсея коротко кивнула и отвернулась. Эльви с огорчением подумала, что после всех испытаний рознь между Эрче и посёлком никуда не делась. Разве что ушла вглубь. Мартри жёг дом полный террористов, муж Люси подстроил гибель челнока. Казалось бы, всё это должно было теперь забыться, вроде как смыться дождём. Как бы не так. Я хотел бы услышать от вас о последнем разговоре с капитаном Холденом, заговорил Мартри. Голос его звучал абсолютно спокойно и трезво, словно они ещё были на Израиле, и он просил вспомнить, где она в последний раз видела потерявшийся инструмент. Он был очень-очень усталым, обессилил, и, кажется, это повлияло на мыслительный процесс. В каком смысле? спросил Мартри. Он бредил, объяснила Элли. То уверял, что пришельцы контролируют его разум, то вспоминал Чарльза Диккенса, то собирался куда-то отключать систему обороны. С ним в самом деле было плохо. Я пыталась его уложить, но верно ли я понял, что он намеревался вывести из строя технику? функционирующий сейчас на планете. Да, в смысле почему бы и нет? Она ему не принадлежит. Он сказал этим способом. Не сказал, и я не думаю, что в этом что-то есть. Его язык действовал напрямую от стволового мозга. Думаю, он и наполовину не сознавал, что говорит. Он упоминал поездку на север. Эльвир моргнула, поморщилась, покачала головой. Мартри достал ручной терминал. Трижды стукнул пальцем и протянул ей. На экране отображалась приблизительная карта Иллеса, только континент и две точки на нём. В одной Элвия познала местоположение первой посадки, прежней, конечно. То есть место, где они сейчас находились. До второй было почти полтора дюйма. Я позволил себе проследить сигнал с ручного терминала капитана, сказал Марти. Сигнал прерывистый и неровный, однако ясно, что он движется к северу. Со средней скоростью 200 километров в час. Я нахожу это весьма интересным. Элви вернула ему терминал. Он ничего не сказал. Только что ему нужно куда-то. Потом он говорил с Амосом. Может, об этом и шла речь? Честно говоря, я удивляюсь, что он еще способен вести карт. Он не ведет карт, ответил Мартри. Картов у нас всего два, и оба стоят на месте. Причем в одном даже нет аккумулятора. Не понимаю, сказала Элви. «Как же он делает 200 километров в час?» — закончил Мартри. «Это один из многих-многих вопросов, на которые мне нужен ответ. Спасибо, что уделили мне время, доктор». Кивнув, Мартри отвернулся и ушел к выходу наружу. Элви мрачно смотрела ему вслед. Говорил ли Холден что-то еще? Не вспоминалось. Может, он сказал что-то Амосу? Здоровяка-механика она нашла стоящим в слякоти перед навесом. Руки он скрестил на голые и измазанные грязью груди. Шрам через весь торс и татуировка голой женщины на сердце. Эльви хотелось расспросить и о том, и о другом, но она не стала. Один из картов выкатился наружу. Правили Мартри и Вэй. Большие колёса из силикоделя чавкали по грязи, на машина быстро набрала скорость и запрыгала по изрезанной земле, скрываясь в тихом дожде. "Сбросили груз?" спросила Эльви Амаса. Нет? Собираются? Если соберутся, лучше по ней постарались попасть так, чтобы можно было дойти пешком. Если я не добуду ещё одну батарею, больше колёс у нас не осталось. Ого, сказала она. А Холден не говорил с тобой перед э, уходом. Говорил? ответил Амос, провожая Карт угрюмым взглядом. Насчёт похода на север? Он не уточнял, но я знаю, что куда-то он собирался, проверить, не сумеет ли Миллер вернуть нам реакторы. "Миллер?" покачала головой Эльви. "Долгая история. От меня кэп в общем хотел только, чтобы я не дал этому", амаст кивнул вслед машине. "Сорваться с нарезки и снова начать убивать. Он поехал за Холденом. Хм. Не знаю, усложняет это мою задачу или упрощает". Механик пожал плечами и скрылся в палатке мастерской. Остатки полудюжины топливных ячеек были разложены внутри на куске искусственного брезента. Амос, присев рядом, стал раскладывать детали по размеру и степени явных повреждений. "Насколько было бы проще, если бы Проси скинул мне свежую ячейку", проворчал он. "Ты тоже собираешься за Холденом?" "Ну, мне, как я понимаю, велено смотреть, чтобы Мартри никого не убил. Здесь его нет, значит, люди в безопасности". Я могу отправиться туда, где он есть, присматривать, чтобы он и там никого не угробил. Эльви кивнула и обернулась на север. Карт превратился в точку на горизонте, взметающую над собой фонтанчик грязи. Она не умела оценивать скорость на глаз, но не сомневалась, что машина скоро скроется из вида. Если ты сумеешь её починить, возьмёшь меня? Нет. Пожалуйста, возьми. Эльви опустилась рядом с ним на колени. Тебе там понадобится помощь, если что пойдёт не так. А вдруг ты снова ослепнешь или тебя кто укусит? Я сдешнюю колодию знаю как никто. Я сумею помочь. Амос поднял ячейку, стиснул корпус так, что металл вспучился, и вытряхнул на ладонь внутреннюю батарею. Вместе с ней вытекла порция жёлто-зелёной грязи. Холден говорил насчёт чужаков, живых, которые общаются и контролируют мозг, сказала Эльви. Если он прав, я могла бы с ними поговорить и задокументировать их. Там он ладонью стёр грязь и прищурился на деталь, отложил и взял следующую. Мы здесь под дивнем, тихо и умоляюще продолжала Элви. Теда кончается, а ты уезжаешь, чтобы увидеть целую биосферу, какой никто ещё не видел. Там будет такое, что я и вообразить не сумею. Я хочу посмотреть на это, пока не умерла. Следующая ячейка открылась. В ней не было грязи, зато воздух наполнился едкой вонью жжённого пластика. Амос закрыл и её. "Для машины нужно электричество", заметила Элли. "Если я расскажу, где его добыть, возьмёшь с собой?" Амос повернулся к ней, зацепился взглядом, словно впервые увидел, и медленно улыбнулся. "Что ты сказала, Док?" Элли пожала плечами. Спутниковая оборона чужаков сбила челнок с реактором, батареями и топливными ячейками. А еду и медикаменты она пропускает. И облака не обстреливает, хотя в них полно живых организмов, образующих сложные сообщества. Химическая энергия их не волнует. Ты мог бы заказать с росинанта химический источник энергии, скажем, ацетилен. У вас же там есть ацетилен, верно? Эй, ацетилен у меня и здесь есть. Но эти машинки на огне не работают. возразил Амос. И не надо, сказала Эльви. В химической установке есть камера сгорания, которая оценивает выход энергии при экзотермических реакциях, преобразуя её в электрическую. Камера маловата, но если ты заменишь её на другую побольше, скажем, со стороной 10 см, то вероятно, получишь на выходе достаточно энергии, чтобы завести машину. Ещё потребуется трансформатор, чтобы было сколько нужно вольт и ампер. Но это не так уж сложно. Амос поскрёб шею и покачался на каблуках, задумчиво прищурился. Ты это прямо на месте придумала? Эльви пожала плечами. Значит, мне можно с тобой? Амос отвернулся и сплюнул в сторону. Ясное дело. Я просто хочу понять зачем, сказал Файс. Что зачем? переспросила Эльви, пробираясь через главный зал башни. У неё в руках было два полных пластиковых мешка с питьевой водой и коробочка не больше ладони с белковым концентратом. Считается, что её хватает человеку на день. А им придётся растянуть порцию до возвращения в руины. Ещё Элви нашла себе сумку, затягивающуюся широким ремнём из кожзаменителя. "Зачем ты опять гоняешься за Холденом?" объяснил Файз. "Я не гоняюсь за Холденом", ответила Элви. И остановившись, положила руку ему на грудь. Кончиками пальцев она ощутила биение сердца. Ты же сам знаешь, что я не гоняюсь за Холденом, потому что это в смысле нет. Тогда зачем? Колония организмов, подибшая в глазах Эльви, больше не окрашивала мир в зелёный цвет, но всё ещё делала его нечётким. Казалось, она смотрит на Фаиза сквозь фильтр, который смягчает черты и разглаживает морщины. Он выглядел кинозвездой в весьма неприглядной роли, требовавшей чумазости и небритости. За тем, что хочу увидеть кое-что, сказала она. Я и здесь за тем же. Вот почему всё своё время я тратила на сбор образцов и анализы. Я люблю свою работу, а моя работа видеть. Холден сказал, что поговорит с чужаками и может сумеет отключить систему обороны. А значит, он поедет по новым местам. Сколько их осталось, заметил Файиз. Ещё потому, что я скоро умру, добавила Эльви. Файиз отвёл глаза. Мы все умрём, продолжала Эльви. И вероятно, очень-очень скоро. Я могу или уехать и увидеть поразительный, незнакомый, прекрасный, разрушенный мир, или остаться в лагере и смотреть, как рядом постепенно умирают все. Я трусиха, гедонистка и очень-очень большая эгоистка. Скажу, между нами. Раньше я думал, что это скорее ко мне относится. Знаю. За стеной ревел карт Амоса. Камера сгорания орала как синтезатор, зависший на одной ноте, да и то фальшивый. Амос уже сидел за панелью управления. Фаис проводил Элви к машине и помог ей забраться внутрь. Потом отступил, глубоко засунув руки в карманы. Ей было плохо видно, но Элви и так знала, что у него тоже в глазах слезы. «У тебя там припасы, док?» спросил Амос. Придёт собойтись с этим. Ну и ладно. Сигнал с капитанского терминала я засёк. Горючки у нас примерно на неделю, а парень, за которым я гонюсь, выиграл день форы. Жаль, что нет солнечных очков, вздохнула Эльви. И ещё бы пиццу. Никудышный мирок, док. Поехали. Тележка качнулась, колёса скользнули в грязи, нашли опору и понеслись вперёд. Дождь разбрызгивался точками на ветровом стекле и тут же стирался широкими дворниками. Мир впереди был огромной грязевой равниной. Эльвиза глянула в ручной терминал Амаса. Путь к Джеймсу Холдуну пролегал через территории, раньше заросшие подобием леса, потом мимо большого пресноводного озера и по лабиринту каньонов, не поддававшихся здравому геологическому истолкованию. Этот мир был изуродован катастрофой, но все же Элви его увидит. А природа всегда оправляется после катастроф. «Постой», — сказала она. «Подожди минутку, а?» «Если приспичило, могла бы уладить это дело до выезда», — проворчал Амос, однако остановил мотор. За ревом генератора на ацетиленовом горючем она не слышала шума электромотора. Открыв дверцу кабины, Элви высунулась наружу. Они проехали не больше ста метров. Файс ещё был виден как тёмное расплывчатое пятно. Эльви помахала, и он махнул в ответ. Она поманила его к себе, и он пошёл. Побежал Расцой по грязным лужам, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на слизня. Добравшись до кабины, Файс взглянул на неё. Теперь Эльви не сомневалась насчёт слёз. "Я, может, не вернусь", сказала она. "Знаю. Нам вроде как пора, Дог", позвала она. Мне жаль портить вечеринку, но понимаю, ответила Эльви и снова заглянула в тёмные глаза Фаиза. Поедешь с нами? Что? спросил Амос. А Фаиз одновременно с ним проговорил: Конечно, поеду. Эльви подвинулась, освободила ему место. Фаиз втиснулся рядом и захлопнул дверь. Амос, подняв брови, разглядывала обоих. Эльви улыбнулась ему и закинула руку на плечо Фаиза. Об этом мы помниться не договаривались, Док, проворчал Амос. У нас вроде как медовый месяц, объяснила Эльви и почувствовала, как Файс напрягся, а потом прямо растаял, приникнув к ней. Амос полюбовался ими ещё немного и махнул рукой. Каждой твари по паре.